Глава двадцать первая. Выходим на лужайку к гостям. Лика напряжена, да, и я тоже. Не в лучшем настроении. Надо как-то сломать эту ситуацию. Поправить, но как? Ты же мужик Александровский, думай. Думаю. Обязательно что-то придумаю и все решу. Пропуская лику вперед, мучительно хочется до нее дотронуться. Хоть руку Наталью положить. Но почему-то сейчас я опасаюсь это делать. Полинка реально уже надула губы, но видит нас и бежит такая счастливая, не ко мне, клики. к Лике. Вот так. Лика, а я рассказала бабуле, как ты меня научила играть, гаммы и пьесы, и обещала, что мы потом все покажем после праздника, да? Обязательно, моя хорошая, все покажем. Моя мама подходит к Лике, неожиданно обнимает ее. Надо знакомиться по-настоящему, вот так. Я очень рада, что у моего сына такая замечательная девушка. И рада, что у вас все серьезно. Лика селится улыбнуться, кажется, ей удается Скрыть от моей мамы истинные чувства. Но не от меня. Она меня послушала, да. Но не услышала. Или не захотела услышать. Или... неважно. Вечером мы останемся одни, и тогда... Интересно, пустит ли она меня к себе? Или закроет дверь на ключ? «Чёрт, я ведь мог забрать этот хренов ключ сейчас!» «Папочка, пора ехать, а то мы опоздаем!» «Да, Пушинка, едем!» Все рассаживаются по машинам, можно было и пешком пройти, тут недалеко, но ехать, конечно, удобнее. Дети, нарядные дамы на каблучках. Ресторан украшен шарами, цветами. Там, где Твору, встречает еще одна команда аниматоров, и часть гостей уже ждет нас на месте». Сначала всех зовут к столу, дети отдельно, взрослые, естественно, отдельно. Лика уходит вместе с детьми. Я не успеваю ее остановить, потому что меня отвлекает звонок сестрицы. Варька, как всегда, опаздывает, обещает быть. Егор, конечно, тут же спрашивает о ней, я огрызаюсь. «Слушай, тебя так моя сестра беспокоит. Женись на ней, чтобы не зудела». «Эй, Лексус, тебя что за муха укусила?» «Бывшая меня укусила, тварь. Приехала и все испортила». Погоди, Инка тут была? Почему я не видел? Ее никто не видел, кроме Лики. Твою ж матрёшку? Точнее не скажешь. Егор, оторвись от Леши. Он мне нужен на пару слов. Мама улыбается моему другу, которого, к слову, не слишком выносит. Но я понимаю, почему. Варвара такая Варвара, постоянно жаловалась на него, да и сейчас. Тетя Лена, прекрасно выглядите, как всегда. Спасибо за комплимент, но тем не менее, Леш... Мама уводит меня в сторону. «Сынок, почему твоя невеста убежала? Мы, может, и может, мы ее чем-то обидели?» «Обидели, только не вы. Я обидел. Теперь буду думать, как исправить. Мама, она просто расстроилась из-за Инны, перенервничала. Я позову ее». «Дай ей выдохнуть. Пусть сама решит, когда вернуться». «Хорошо, мам, ты правда чудесно выглядишь. А вот ты неважно. Расслабься. Все будет хорошо». И если Лика девушка умная, в чем я не сомневаюсь, то спасибо, мам. Все гости уже сидят за столами. Мой отец готовится произнести традиционную речь. Хотя на детском празднике мы пьем только сок и воду, но без тостов не обойтись. Он встает и сразу привлекает внимание. Становится тихо. И в этот момент я вижу Лику, которая заходит в зал и останавливается, растерявшись. Срываюсь с места, подхожу к ней. «Я тебя потерял». Извини, Пушинка просила, чтобы я пошла с ней. Спасибо тебе. За что? Поднимает глазки, в них я все еще вижу затаенную боль. За то, что ты есть. Поднимаю ее ладонь, наклоняюсь к ней и целую. Потом обнимаю за талию и провожу к столу, где сидят мои родители. У всех на глазах. Демонстрируя, что она действительно моя. Моя. Лика дико смущается, пытается увернуться. Не надо, прошу. Тихо шепчет, и глаза снова блестят. «Почему?» «Потому. Как ты не понимаешь? Ты, ты женат!» «Я был женат, Лика. Мы не живем почти пять лет. Она мне не жена». «Прости, но я... я не могу так, я...» «Алексей, приглашая свою невесту за стол, мы ждем». Папа, как назло, говорит слишком громко и ясно. И Лика совсем теряется. «Пожалуйста, шепчу ей на ухо, провожая к нашим местам». Давай проведем этот день, как планировали, хорошо? Поговорим вечером, когда все уйдут. Да, извини, я порчу вам праздник. Да что с ней будешь делать? Лика ты, ничего не можешь испортить, слышишь? Ты, ты самое лучшее, что со мной случилось за много лет. Ты необыкновенная, ты. Ее взгляд такой потерянный. Она, кажется, хочет что-то сказать, но молчит. Изображает подобие улыбки, садится за стол. Отец произносит речь про меня, про Полину, короткую, но приятную. Торжество начинается. Я сознательно сделал праздник для детей отдельно. Им наши разговоры совсем не нужны. Полину все уже поздравили, потом еще прощаясь, скажут теплые слова, а пока пусть играет со сверстниками. Стол ломится от всяких деликатесов, я обычно заказываю то, что люблю сам, и то, что, как правило, едят все: легкие салаты, закуски и крумури-продукты. Не люблю слишком вычурных блюд, молекулярную кухню не оценил. Зато хороший добрый стейк или шашлык, или рыбу на углях. Вот это уважаю. Я голоден, готов не просто стейку говорить, а целого быка. Моя тарелка быстро пустеет. Лика о чем-то шепчется с мамой и улыбается, вроде оттаяла. Или реально старается не портить праздник. Почти ничего не съела. Мама уже намекнула ей на это. Моя клубничка краснеет, ковыряет вилкой салат, потом встает. «Ты куда?» «Пойду посмотрю, как там Полина. Она просила меня вернуться. Я с тобой». «Не нужно, у тебя гости, я скоро вернусь». «Лика, поднимаю бровь, при чем тут гости?» «Полина моя дочь, у нее день рождения. Извини. Ты слишком много извиняешься». «Прости. Чёрт, я, кажется, еще хуже сделал». Она бледнеет. «Это ты меня прости? Я дурак. Меня все это просто...» Выбесила и «Привет!» Узнаю звонкий голос сестрицы. «С именинницей!» Варька обнимает меня, а сама косится на Лику, тянется к ней. «Ты, наверное, Лика-клубника?» «Они мне уже все уши прожужжали!» «Они?» Хмыкаю, то есть Егор не одно сообщение написал. «Я Варвара, сестрица этого красавца. Ты чего такой грозный, Лексус, расслабься. Все будет хорошо, я узнавала. А где именинница?» А она с детьми в соседнем зале. Лика, кажется, немного растаяла. Я как раз туда иду. Пойдем вместе. Я с вами. Нет, Леша, у тебя тут толпа народу. Друг твой явно скучает. Мы, девочки-девочки, сами разберемся. Ага. Ладно. Не, хотя отвечаю, остаюсь в зале. Егор, кстати, совсем не скучает. Нашел какую-то одинокую мамочку. И, по-моему, ему очень даже хорошо. А вот мне... Мне хочется понять, что же делать дальше. «Нет, по поводу глобальных действий все ясно. Развод, отступные бывший, чтобы заткнулась и не вякала, свадьба с Ликой – это глобально. Но что мне сделать сегодня, сейчас, чтобы убрать из глаз моей клубнички эту тоску и боль?» Папа и пара моих соседей втягивают в беседу о яхтинге, и я пытаюсь параллельно думать о вечере, о том, как вымаливать прощение. Замечаю, что Варя уже вернулась, сидит и о чем-то секретничает с мамой. «А где Лика?» Осталась там с детьми. Заглядываю в детский зал. Полинка увлечена фокусами, которые показывает аниматор. Все дети, замерев, смотрят на то, как исчезает кролик. А моего кролика тут нет. Где же она? Иду по коридору, вижу впереди выход на террасу. Кажется, мелькнуло светлая в розах платье. Ускоряю шаг, возможность поговорить наедине. Терраса довольно большая. Стоят столики. Гости ресторана обедают. Киваю знакомому, где же Лика. Еще несколько шагов, и я торможу, потому что слышу голос. Мужской голос. Мне нужна помощь, я бы не стал к тебе обращаться, но... это твой... Хахаль. Кирилл, он не хахаль. Кирилл? Прекрасно. Просто прекрасно.